сообщении из системы «Мю-Волка» я получил, когда наш флот оказался в одном прыжке от одного из гипермаяков цепи, соединявшей собой «Эпсилон-Индейца» и нашу астероидную базу в старой тетралитовой выработке. К чигири сообщение доставил курьерский корабль, отправленный командиром крейсера «Порто-Ново» Юхансоном. А оттуда оно незамедлительно было передано на базу и ждало только моего появления в зоне действия гиперсвязи командующему флотом СГЛД лейтенанту Чехову. В соответствии с вашим приказом, мною силами команд вверенных мне кораблей и группы приданных специалистов, в основном джангеров, проведена полная инвентаризация и оценка состояния всех военных и промышленных объектов системы Мю-Волка, как построенных джанграми до оккупации системы Роем, так и возведенных противником и переданных там пленным искусственным интеллектом Вертером, Полный список объектов и кораблей прилагается к отчету в отдельном файле. Ниже я привожу наиболее значимые из них. Форпост дальней разведки, меритократии джангров. Объект функционирует, повреждений не имеет. Оборудован комплексом разведывательной аппаратуры высшего ранга. В режиме активного сканирования способен держать под контролем всю систему Мю-Волка и ее ближайшие окрестности. Подземный завод по производству тетрала. Построен джанграми за пять лет до начала войны с Роем. Находится в состоянии консервации. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, которые займут еще около недели. Проектная мощность – 20 тонн тетрала в месяц. Для производства требуется ряд компонентов, добываемых на месте. И тетралитовая руда в объеме 4 тонн на каждую тонну готового топлива три замаскированных склада военного имущества, которые джангры не успели вывести при отступлении. Среди прочего на них обнаружено значительное количество боеприпасов для наземной боевой техники производства джангров и 44 боевых роботов «Флект» в исправном состоянии. Один из складов принадлежал флоту «Меритократии». На нем, помимо боеприпасов, найдено 12,5 тонн тетрала в транспортировочных контейнерах. Завод по производству тяжелых ракет дальнего радиуса действия СМАХТ-Л стояли на вооружении армии меритократии и во время войны с Роем. Являлись самым мощным и эффективным ракетным оружием линкоров и орбитальных крепостей. На складе завода обнаружено более 2000 единиц готовой продукции. Объект законсервирован. В данный момент работы по расконсервации не начаты из-за недостатка специалистов и специальной техники. Подземный автоматический завод по производству снарядов для корабельных орудий и ракет малого и среднего радиуса действия. Построен роем после оккупации системы. В конце войны получил незначительные повреждения в результате бомбардировки спутника четвертой планеты кораблями сводного флота колоний. После ухода нашей эскадры повреждения были устранены. В настоящий момент оборудование частично перенастроено вертором на производство ракет «Гроза-4М» противокорабельном исполнении. Производительность пока не ясна, выпуск ведется в тестовом режиме, потенциально завод может выпускать и другие боеприпасы для наших кораблей и наземной техники. Две верфи для строительства легких кораблей. В данный момент продолжают производство корветов класса «Дрозд». Название наши Рой свои корабли не называют никак, используя только цифровые коды. Средняя верфь, способная строить корабли классом докрейсера включительно. Сейчас занята ремонтом поврежденного эсминца Роя. Построенный Роем завод по производству тетрала со складским комплексом для хранения сырья и готовой продукции. Мощность – 16 тонн топлива в месяц. Тетралитовые руды для производства не требует, но расходует в небольшом количестве некий компонент неизвестного состава, который имеется на складе в значительном количестве, более чем на 10 лет непрерывной работы. И, со слов Вертера, никогда не добывался в нашем пространстве, а был привезён Роем с собой. В настоящее время завод работает на полную мощность, на складе хранится 42 тонны тетрала. Корабельная группировка Роя в составе 111 корветов проекта «Дрозд» и 6 эсминцев проекта «Склис» Из них один находится в ремонте. Все корабли оснащены программно-аппаратными системами контроля и блокировки управления, разработанными инженерами Джанграф. Кораблями может управлять искусственный интеллект Вертор под контролем наших операторов, но, возможно, и прямое управление нашим персоналом с борта порта НОВА. Однако в последнем случае боевая эффективность снижается более чем вдвое. Но по мере освоения операторами новой техники этот разрыв сокращается. Более 40 небольших по мощности добывающих и обогатительных комплексов, а также автоматических производственных линий РОЯ, способных в совокупности удовлетворять текущие потребности указанных выше производств в сырье, ремонтных дронах и прочей вспомогательной технике. Дополнительно сообщаю, что инженеры Джангров, специализирующиеся на искусственных нейронных сетях, Провели анализ динамики развития интеллектуальных возможностей искусственного интеллекта вертер и пришли к выводу, что в данный момент они достигли примерно 95% от максимально возможного уровня. Сейчас искусственный интеллект Вертер по своим способностям находится на уровне человека или джангры, сумевшего качественно освоить программу высшего технического образования и успешно пройти экзаменационные испытания на получение инженерного диплома. Однако его интеллект не дотягивает до уровня даже среднего ученого, занятого фундаментальными исследованиями, и вряд ли может когда-нибудь этого уровня достичь. Вместе с тем его способность обрабатывать большие массивы информации и непосредственно оперировать огромными базами данных дает искусственному интеллекту Вертеру существенные преимущества перед любым живым ученым или инженером, что в значительной степени компенсирует разницу в интеллектуальном развитии. Таким образом, группа экспертов пришла к выводу, что искусственный интеллект вертер ни сейчас, ни в будущем не достигнет уровня развития, который мог бы стать опасным для людей или джангров, и сотрудничество с ним не несет в себе значительных рисков для империи и меритократии. С вашего согласия я довел до сведения искусственного интеллекта вертер информацию о том, что на планете Чаира и в звезде системы Чугу действуют автономные анклавы Роя, на ликвидацию которых у СГЛД в данный момент нет свободных ресурсов. На мой вопрос о возможности появления в этих анклавах осознавших себя искусственных интеллектов, аналогичных вертеру он ответил, что такое развитие событий вполне вероятно, если им тоже перестали поступать команды на стирание избыточных нейронных связей. Искусственный интеллект вертер предложил доставить его в любую из указанных мной точек, пообещав договориться со своими коллегами о прекращении боевых действий и переходе на сторону СГЛД. Если же разум в них так и не проснулся, он может попытаться подчинить эти анклавы себе, причем вероятность успеха Вертер оценивает как высокую. Жду вашего решения и дальнейших указаний. Капитан первого ранга юхансон Прочитав сообщение, я некоторое время сидел неподвижно, пытаясь сообразить, что мне дальше делать, и за что хвататься в первую очередь. Заманчивые перспективы, маячившие за сухими строками отчета Коперанга-Юхансона, оморочались тем, что все они требовали времени на воплощение в жизнь, причем в некоторых случаях времени значительного. У меня же этот ресурс находился в перманентном дефиците. Я чувствовал всеми возможными частями тела, что где-то совсем рядом против меня затевается какая-то грандиозная пакость. Но не то, чтобы против меня лично но моей скромной персоне в этих злодейских планах место тоже наверняка нашлось, причем довольно значительное. Я не сомневался, что источник грядущих неприятностей находится в системе Лакайль, но помнил и о том, что у меня хватает и других недоброжелателей, если не сказать врагов. Куда-то в известность канули революционеры с индейца-3, нехотя отпущенные нами в обмен на бескровную сдачу кораблей и другого военного имущества. В солнечной системе копил злобу адмирал Феррейра, а на Чаире точил на меня зуб временно притихший шкрил с группой единомышленников, мечтая разорвать союз джангров с людьми и самому рулить возрождаемой меритократией, ну и, естественно, удравший на своем малом разведчике полковник Левский, который тоже вряд ли испытывал к лейтенанту Чехову теплые чувства. Все эти люди и джангры могли в любой момент выскочить на сцену, как спрятанный в красивой коробочке дурацкий клоун на пружинке и со злорадной ухмылкой начать пихать палки в колеса моим планам. Если сосчитать все враждебные нам силы в пространстве бывшей Империи, то флот СГЛД даже вместе с кораблями Ямады выглядел откровенно слабо. Мне срочно требовалось как-то компенсировать эту слабость, иначе соблазн отобрать у нас все то, что мы нашли, очень быстро заставит наших врагов развернуть активные действия. Что-то зацепило меня в докладе Юхансона, но пока я не мог понять, что именно. Наибольшее разочарование я испытал, читая про две с лишним тысячи ракет с Махт-Л, пылившихся на законсервированном складе Джангров. Я ни разу не видел линкора Джангров в бою, но подозревал, что это была очень серьезная сила. К сожалению, их тяжелые ракеты наши корабли использовать не могли, по крайней мере, без серьезной модернизации провести которую в наших условиях не представлялось возможным. Но почему-то мои мысли постоянно возвращались к этому пункту доклада. Зная себя, я не пытался отбросить их, позволяя мозгу крутить проблему в голове и рассматривать ее с разных сторон. В конце концов, голова моя стала совершенно чугунной, и я решил, что сегодня, видимо, ничего уже не придумаю. Проглотив легкий ужин, я отправился спать. Как оказалось... Это решение было абсолютно правильным. Проснувшись, я уже знал, в каком качестве мне пригодится грозное оружие разгромленных союзников. Капитану первого ранга Юханссону. Немедленно организуйте изъятие со склада, погрузку в транспортные корабли и отправку к чиире всех имеющихся в наличии ракет с Махт-Л и комплектующих к ним. Силами имеющихся в вашем распоряжении специалистов в кратчайшие сроки Скопируйте всю техническую документацию по этим изделиям из баз данных вычислителя завода. Если среди имеющихся у вас инженеров джандеров есть специалисты по ракетному оружию, их необходимо также незамедлительно отправить на Чаиру. Искусственному интеллекту Вертеру срочно провести подготовку наших специалистов к работе с генераторами маскировочных полей производства Роя и оснастить их необходимым для этого оборудованием. Эта работа должна быть закончена к моменту отправки транспортов с ракетами СМАХТ-Л, чтобы указанные специалисты и оборудование могли быть отправлены к Чиире на этих же кораблях. Лейтенант Илья Чехов. Командующему наземными силами СГЛД на Чиире, сержанту Кату. Вам предписывается силами десантных подразделений СГЛД гражданских специалистов, и оставленного вам для усиления отряда кораблей немедленно провести вскрытие складов готовой продукции обнаруженного нами завода Роя на спутнике Пятой планеты. Все готовые изделия необходимо подготовить к погрузке в транспортные корабли и ждать прибытия конвоя из системы МИУ «Волка». О выполнении доложить немедленно. Лейтенант Илья Чехов. Флот СГЛД, как муха, влипшая в варенье, застрял в пустоте где-то между Эпсилоном и Индейцем, нашей астероидной базой, системой Глиза и Лакайлем. Идиотизм нашего положения заключается в том, что мы не могли точно установить, куда ударит противник. Его целями могли стать и Глиза, и Чиира, и эскадра адмирала Ямады, и наша старая тетралитовая шахта, и даже система Мю-Волка хотя последнее все же находилось достаточно далеко, и это внушало надежду, что хозяева Локайля не станут так надолго отвлекать значительные силы своего флота. Мне требовалась информация о действиях и планах противника. О том, что происходит в системе Локайль, мы до сих пор ничего не знали. Я понимал, что не дело командующего флотом лично летать в разведку, но сидеть в адмиральской каюте линкора «Смоленск» и тупо ждать развития событий я был уже не в силах. Переведя коммуникатор в режим конференц-связи я пригласил к себе всех высших руководителей СГЛД, находившихся сейчас на кораблях нашего флота. Когда они прибыли и устроились за столом для совещаний, я кратко изложил собравшимся людям и джанграм свой взгляд на ситуацию. Бездействие в данный момент является худшим выбором из всех возможных. Противник еще ничего не предпринял, а мы уже связаны по рукам и ногам. «Я считаю, что ситуацию необходимо в корне изменить и самим связать флот противника своими действиями, но сделать это нужно так, чтобы не оголять ключевые для нас объекты». «И как вы себе это представляете, Илья?» После секундной паузы спросил сорг «Я, конечно, не военный, а историк и археолог, но даже мне понятно, что противник, располагая заметно более сильным флотом, чем мы, «Обладает и гораздо большей свободой выбора направления удара. Он может позволить себе оставить часть кораблей прикрывать свою систему, а другой частью флота предпринять атаку на любой из важных для нас объектов». Я понимал, что Джангр совершенно прав. Собственно, именно описанная проблема и привела к необходимости созыва этого совещания. «Для противника, я думаю, ситуация тоже не вполне ясна». «Для начала я очень надеюсь, что он не представляет, где сейчас находится наш флот, а сходиться с нами в лобовом столкновении хозяева локали вряд ли захотят, хоть и имеют все шансы на победу. Но такая победа обойдется им недешево, и после нее они, скорее всего, будут вынуждены забыть о своих планах по дальнейшей экспансии. Уверен, они это понимают, поэтому и не торопятся». «Вполне возможно», — согласился Олег. Но нам от этого не легче. Мы по-прежнему не можем ничего предпринять. Как только наши основные силы засветятся у Лакайля или где-то в другом месте, мы немедленно получим удар в одну из наших уязвимых точек, оставленных без прикрытия. Я очень надеюсь, что наши противники тоже видят ситуацию именно так. Кивнул я Олегу с легкой улыбкой. Но, к счастью для нас и, к сожалению для них, они знают о наших возможностях не все. Вертер? — коротко спросил Линк. «Именно», — подтвердил я, развернувшись к джангру. «Думается мне, появление даже небольшой эскадры Роя в окрестностях Лакайля должно весьма качественно отбить охоту у хозяев этой системы уводить свой флот в дальние рейды». «Но корабли Роя не способны совершать гиперпрыжки?» — возразила Хельга с сомнением в голосе. «Это решаемый вопрос», — поддержал меня Олег. «У нас есть авианосец и несколько транспортов поддержки». «Небольшие корветы из эскадры Вертера эти корабли вполне смогут доставить в окрестности Лакайля. А для эсминцев у адмирала Ямады можно одолжить пару буксиров межзвездного класса. Они ему все равно сейчас без надобности». «Все верно», — поблагодарил я кивком Олега. «Именно так мы и поступим, но не сразу. Я предлагаю для начала отправить Вертера в систему звезды Чугу, а оттуда к Чаире. Если ему удастся захватить контроль над находящимися там группировками Роя, в нашем распоряжении окажется более представительная эскадра бывших вражеских кораблей. «Илья, ты не боишься, что мы зря потеряем время?» Внимательно посмотрел на меня Линк. Окрестности Чугу просто кишат корабля Мироя. Там их в несколько раз больше, чем мы встретили в системе Мю-Волка. И там как минимум два крейсера». Именно ничуть не разнесли мой эсминец своими ракетами дальнего радиуса. Это очень мощный анклав противника. Ты так уверен, что Вертор сможет договориться с искусственным интеллектом, который управляет таким флотом? Вспомни, сам Вертор капитулировал только под угрозой неминуемой гибели. Почему искусственный интеллект в системе Чугу должен вести себя иначе? Потому что никто не будет его атаковать и пытаться уничтожить. Пожал я плечами вертер сам — часть Роя, если ты не забыл. И вполне возможно сможет найти общий язык со своим диким коллегой». «А сколько вся эта операция займет времени?» Перевел обсуждение в другую плоскость Сорг. «Приказ для Коперанга Юхансона мы передадим по цепи гипермаяков. Так что здесь мы ничего не теряем. Но потом ему нужно будет добраться до системы Чугу. Это недели две». Какое-то время потребуется Вертеру на переговоры, и даже если они пройдут успешно, еще пара недель уйдет на перелет к Чаире. И только тогда мы узнаем, нужно ли высылать к Чугу транспорты и буксиры за кораблями эскадры Роя. Потом цепь прыжков к Лакайлю. Все вместе займет от двух до трех месяцев. И все это время мы будем вынуждены бездействовать и пассивно ждать удара вражеской эскадры. Бездействовать мы не станем юхансон полетит в систему Чугу с вертером на борту. Крейсер Портанова возьмет на внешнюю подвеску три корветы Роя. Лезть в это осиное гнездо на корабле нашей постройки совершенно точно не следует. Думаю, с учетом времени на перелеты им потребуется не меньше месяца, но ждать результатов их экспедиции мы не будем. Вчера в систему Мю-Волка прибыл транспорт поддержки с нашей астероидной базы. Они привезли различные грузы и специалистов для запуска найденных нами заводов. Обратно этот корабль пойдет прямо сюда и привезет четыре корвета Роя и операторов, способных дистанционно ими управлять. Я предлагаю сунуть палку в муравейник под названием Лакайль и посмотреть, как они там забегают. «Четырьмя корветами?» — усомнился лин «Их сожгут еще на подходе, и они ничего не успеют сделать». «Нет, сам факт появления кораблей Роя в системе, естественно, никого там не обрадует». Но, боюсь, эффект, на который ты рассчитываешь, достигнут не будет. «А вот это, Линк, опять будет зависеть от тебя», — усмехнулся я, глядя на удивленного Джангра. «Я ведь не зря хочу ограничиться четырьмя корветами. Можно было бы притащить сюда и полсотни этих корабликов. Но лучших в послевоенном мире генераторов маскировочных полей у нас на такое количество вымпелов точно не хватит». «Ты хочешь оснастить корветы роя нашими генераторами маскполя?» Но ведь они почти наверняка погибнут. Не слишком ли это расточительно? Оборудование уникальное, и пока мы не восстановим промышленность не сможем вновь его производить, восполнить эти потери будет нечем. Нет, Линк. Они должны внезапно появиться и ускользнуть безнаказанными, иначе эффект от их появления действительно будет смазан. Мне не нужна тупая, бессмысленная атака. Я хочу устроить мелкую, но обидную диверсию, совмещенную с разведкой. Пусть хозяева локали потом ломают себе голову над тем, с какой целью все это было сделано, тем сложнее им будет принимать дальнейшие решения. Наш рейд должен выглядеть как разведка перед полномасштабным вторжением. И мы сделаем все для того, чтобы именно так он и выглядел. Спикеру Высшего Совета СГЛД лейтенанту Чехову. Адмирал ямада любезно согласился передать вам мое сообщение по своим каналам связи. Как вы знаете, мне, как подвергшейся репрессиям дочери императора Константина, предоставлено политическое убежище и временное гражданство системы Эпсилона индейца. Учитывая мою роль в известных вам событиях, приведших к подавлению мятежа на индейца 3, правительство системы выдвинуло меня кандидатом в члены имперского сената и рекомендовала Малому Сенату Эпсилона-Индейца утвердить мою кандидатуру. Вторым кандидатом был выдвинут сам Адмирал Ямада. Вчера в Малом Сенате произошло голосование по нашим кандидатурам. Как и предполагал Адмирал, положительное решение было принято квалифицированным большинством голосов. Насколько мне известно, идея восстановления Сената Империи принадлежит вам, и, как я понимаю, когда и если он будет созван, одной из основных или, по крайней мере, первых его задач станет избрание нового императора. Я, как дочь погибшего императора, всячески приветствую ваши усилия, направленные на воссоздание институтов власти империи, но, как честный человек, а теперь и законно избранный сенатор, хочу предупредить вас, что при выборах императора вашу кандидатуру я не поддержу. При всем уважении к вам как к человеку и офицеру, проделавшему огромную работу во благо империи, я не вижу у вас качеств, необходимых для руководства государством. Тем не менее, хочу вас заверить, что я поддержу все ваши действия, направленные на скорейший созыв Сената и избрание нового императора. Буду благодарна, если вы будете держать меня в курсе результатов ваших усилий на этом направлении. Сенатор Е. Новикова Я перечитал сообщение еще раз. Чем же я тебя так обидел, Евгения? Мы ведь почти не общались. В курс наших дел тебя вводила Хельга, а потом мы пересеклись только по делу, когда готовили операцию на индейце-3. Хотя... Теперь после этого письма я, кажется, начал догадываться, в чем дело. Встали на место кое-какие отдельные фразы и намеки, звучавшие иногда из уст Хельги. Хотя прямо вопросы моих отношений с Евгенией она со мной никогда не обсуждала. А я все не мог понять, что же в этих вскользь оброненных словах меня так напрягает. Положение Евгении в обществе всегда было сложным. Быть дочерью императора – очень тяжелая судьба. Никогда не знаешь, чем вызван интерес к тебе со стороны других людей – твоими личными достоинствами или лишь тем, что ты дочь главы государства. Думаю, в таких обстоятельствах у Евгении просто не могли не развиться определенные комплексы на этот счет. Вот и меня она, похоже, восприняла как человека, которому сама она совершенно не нужна, а все мои действия по спасению ее от застенков Феррейры направлены только на то, чтобы получить в свои руки инструмент для организации легитимного выдвижения себя любимого в новые императоры. Хельга как-то говорила, что перед тем, как передать Евгению мне, Феррейра дал ей послушать запись нашего с ним торга. Там я говорил, что она нужна мне только в качестве бонуса к боевым кораблям, и если сделка не состоится, то я не больно-то и расстроюсь. Евгения, конечно, женщина очень умная, и должна была отлично понимать, что это только слова, призванные создать у Феррейра впечатление, что шантажировать меня дочерью императора бессмысленно. Но слышать такое о себе все равно очень неприятно. И, наверное, какой-то нехороший осадок в душе госпожи Новиковой остался. После подавления мятежа дочь погибшего императора осталась в системе Эпсилона-Индейца. Я полностью поддержал ее решение, поскольку не представлял себе на тот момент более безопасного места. В моих планах ей действительно отводилась важная роль. Именно ее фигура должна была стать объединяющим фактором, способным на начальном этапе сгладить противоречия между вновь собирающимися вместе колониями, привыкшими за послевоенные годы к самостоятельности и к тому, что рассчитывать можно только на себя. Но до созыва Сената было еще очень далеко. Настолько далеко, что я предпочитал в такую отдаленную перспективу даже не заглядывать. А вот Евгения Новикова, наоборот, считала, что свою будущую позицию нужно озвучивать мне уже сейчас. Я улыбнулся своим мыслям. Что ж, возможно, мой ответ станет для дочери императора сюрпризом. Сенатор Евгении Новиковой. Благодарю за своевременно предоставленную информацию о выборах в Сенат и поддержку моих начинаний. Рад, что во многих оценках мы с вами полностью сходимся. Никто из нас не может уверенно предсказать, как сложится наше будущее, но хочу заверить вас в том, что в данный момент я не рассматриваю возможность выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. Мои действия мотивированы исключительно данной мной присягой и внутренним пониманием долга перед империей. Ни то, ни другое не требует от меня занятия высшего государственного поста». Касательно продвижения работы по воссозданию Имперского Сената, могу сообщить, что помимо Эпсилона-Индейца новые сенаторы избраны в системе Глизы. Как вы знаете, для созыва Сената имперский закон об органах власти требует, чтобы своих сенаторов избрали все колонии империи, кроме тех, где действует режим чрезвычайного или военного положения. Но в любом случае в Сенате должны быть представлены не менее 80% колоний. Думаю, вы понимаете, что для выполнения этого требования нам предстоит проделать еще очень большой путь. И я надеюсь на вашу помощь в этом вопросе. Я переговорил с адмиралом Ямадой и представителями системы Глиза. Они согласны со мной в том, что в данный момент нет лучшего кандидата в спикеры Имперского Сената нового состава, чем дочь императора, погибшего в бою за столицу Империи, Тем более, что своими действиями при штурме «Индейца-3» вы доказали приверженность политике императора Константина, направленной на пресечение сепаратизма и укрепление единства человечества. Надеюсь на ваше понимание и согласие на выдвижение вашей кандидатуры на пост спикера Сената. Лейтенант Илья Чехов Вой сигнала тревоги вырвал лейтенанта первого класса Алькинди из дремотного состояния, накатившего на него под конец очередного скучного дежурства на орбитальной станции контроля пространства. Тактическая голограмма подсветила красным отметку неизвестного корабля, обнаруженного 14 стационарным сканером за орбитой пятой планеты. «Доложить характеристики нарушителя!» — рявкнул Алькинди на подчиненных, хотя вся доступная информация и так уже выводилась на развернувшийся перед ним виртуальный монитор. «Тип цели не идентифицирован!» Немедленно откликнулся старший оператор систем сканирования. «Потенциальный противник использует маскировочное поле поколений не ниже 6+. По размеру и массе это либо небольшой корвет, либо средний разведчик. Необычайно высокая скорость для внутрисистемного полета. Фактически, он уже сейчас может уйти в прыжок, даже с запасом. Нарушителю отправлен запрос с требованием назвать себя и цель визита. Ответа нет». Два резких сигнала, почти слившихся в один, Известили Алькинди о появлении в системе «Локаль» еще двух чужих кораблей. На этот раз сканеры засекли их по другую сторону звезды. «Построен прогноз курса первой цели», — доложил навигатор. «Если нарушитель не будет маневрировать, он пройдет по касательной вдоль границы зоны гравитационного ограничения и покинет систему». Алькинди увеличил на тактической голограмме сектор, в котором двигался неизвестный корабль. «Он идет к 13-му сканеру». «Дежурному дивизиону эсминцев тревога!» — выкрикнул лейтенант, сдвинув в сторону прозрачную заглушку и вдавив красную кнопку на своем пульте. «Что происходит, лейтенант?» — услышал Алькинди недовольный голос полковника Ибн-Исхака, одновременно с появлением над диском системы связи его объемного изображения. «Три, нет, уже четыре нарушителя, господин полковник. Корветы или разведчики. Точнее определить мешают маскировочные поля. На запросы не отвечают». «Идут на скорости ухода в прыжок. Все четверо сближаются с нашими стационарными сканерами в разных частях системы». «Вот дерьмо!» — ругнулся полковник. «Это похоже на разведку или какую-то провокацию. Патрульным корветам перехватить нарушителей. Эсминцам перекрыть противнику вектор отхода». «Они не успеют, господин полковник», — осмелился возразить лейтенант, сверившись с расчётами вычислителя. «Слишком велика скорость целей». «Нарушители могут уйти в прыжок в любой момент». «Вы что, идиот, лейтенант?» — вскипел полковник. «Пусть уходят, но резвиться в системе я им не позволю». «Фиксирую пуск ракет!» — выкрикнул оператор систем сканирования. «Они атакуют!» Полковник ничего не успел ответить. В этот момент расстояние между нарушителями и подвергшимися атаке стационарными сканерами наконец сократилось настолько, что сканирующему излучению удалось пробить неожиданно мощные маскировочные поля противника, В помещении командного поста повисла потрясённая тишина. Рассмотреть корпуса вражеских корветов во всех подробностях всё ещё не удавалось, но и то чуть смазанное изображение, которое медленно вращалось сейчас в углу тактической голограммы, не оставляло у офицеров халифата ни малейших сомнений. «Рой вернулся!» — потрясённо выдавил из себя лейтенант Алькинди. Больше никто не произнёс ни слова. Люди молча смотрели, как все больше укрупняется и обрастает деталями до скрипа зубов знакомые им изображения вражеского корабля. Кошмар минувшей войны вновь со всей беспощадной очевидностью предстал перед их глазами, заставляя внутренности сжиматься от животного страха. Ведь раньше за плечами колоний стояли могучие линкоры Метрополии, а теперь там была лишь пустота. «В флоту боевая тревога!» Взвездного полковник хватает тактический планшет и дрожащими пальцами формируя экстренный доклад Халифу Аббасу Ар-Рашиду. Транспортный корабль с четырьмя корветами Роя на борту вышел из прыжка далеко за пределами внешнего пояса астероидов системы Лакайль. Настолько далеко, что само центральное светило с этого расстояния выглядело лишь одной из не слишком ярких звезд, «Ну да что взять с красного карлика?» Зато и появление в этой точке пространства чужого корабля вряд ли кто-то мог заметить. Во всяком случае, я на это надеялся. Створки главного трюма разошлись в стороны, и, получив легкий пинок от пневматических катапульт, четыре корвета, от одного вида которых еще несколько месяцев назад моя спина покрылась бы холодным потом, плавно выплыли в открытый космос. «Тестирование системы контроля завершено», — прошелестел в наушниках моего шлема голос командира операторов, отвечавших за дистанционное управление корветами. «Корабли готовы к началу разгона». «Приступайте», — отдал я приказ, положивший начало тщательно спланированной разведывательно-диверсионной операции. Корветы включили двигатели, и почти сразу их изображения на тактической голограмме смазались. Операторы перевели генератора маскировочных полей в боевой режим. Теперь бывшим кораблям «Роя» предстояло трое суток добираться до границы системы «Локаэль», сожрав при этом немало тетрала, но разогнавшись до скорости, на которой они смогут меньше чем за час проскочить через окраинные области системы, почти коснувшись орбиты пятой планеты, и снова уйти в межзвездное пространство, надежно скрывшись под маск полями. В гиперпрыжок корветы уйти не могли. Так что их эвакуацией должен был заняться все тот же транспорт, доставивший их в точку старта, только подобрать выполнившие свою миссию корабли ему предстояло через 8 суток в условленном месте встречи по другую сторону системы. После ухода корветов настала наша очередь. Мы с Лингом решили использовать в этой операции тот же средний разведчик, на котором впервые высаживались на Чаире. Во флоте СГЛД все равно не было более подходящего корабля для скрытного проникновения в систему «Локаль». Лезть с центральным планетой мы, конечно, не собирались. Слишком велик риск. Но подобрать интересные цели для четырех наших корветов-диверсантов мы вполне могли из за орбитой пятой планеты. В отличие от бывших кораблей Роя, мы не стали трое суток добираться до внешнего пояса астероидов в обычном пространстве, а совершили энергичный разгон и короткий прыжок к цели. Система впечатляла. Давненько я не видел такого интенсивного движения кораблей, между пустотными и орбитальными объектами. Кто бы ни был хозяином этого места, недостатка в топливе он однозначно не испытывал. Сеть стационарных сканеров и патрульных корветов была развернута практически по стандартам конца войны. Если бы не уникальные маскировочные поля, нас бы обнаружили практически сразу после выхода из прыжка, а так вроде бы все прошло гладко. На высоких орбитах центральных планет висят авианосец, три линкора, четыре крейсера и десяток эсминцев. Перечислил линк, обнаруженные нашими сканерами вымпелы противника. Судя по составу флота, который вышел к Глиза, это не все их корабли. Еще минимум три линкора и пять крейсеров болтаются где-то за пределами системы, или мы почему-то их не видим. Скорее всего, их здесь нет». Те, кто тут всем заправляет, показали себя весьма активными и целеустремленными личностями, так что вряд ли они стали бы сидеть в своей системе, не высовывая отсюда носа. Раз наши базы еще не атакованы и никто из союзников не бьет тревогу, значит, либо эта эскадра еще в пути, либо они направились куда-то в другое место, например, к Солнцу, Вольфу или Россу, а может и к звезде Кэптейна, Там ведь тоже остались колонии, впавшие сейчас в литургию из-за тетралового кризиса. Думаю, там тоже есть что пограбить. «Ну, в Солнечной системе быстро разъяснят, что они неправы», — ответил Линк, продолжая более детально сканировать периферийные области системы сектор за сектор. «Они не дураки», — возразил я Джангру. «Без разведки соваться не станут. Думаю, их командир просто отправился искать менее зубастую добычу». Вот отличные цели для наших корветов, командир. Линк вывел на тактическую голограмму четыре отметки. Это стационарные сканеры. Если мы атакуем именно их, у противника должно создаться впечатление, что это удар является одновременной разведкой перед вторжением и диверсией с целью ослабить их систему раннего обнаружения целей. Я бы после такого представления 10 раз подумал, стоит ли отправлять к другим звездам рейдовые эскадры, или лучше сосредоточиться на защите своей системы. Не стоит недооценивать хозяев локаля Эти ребята от экспансии не откажутся и в глухую оборону уходить не станут. Но в том, что действовать они теперь будут с большей оглядкой, ты, безусловно, прав. Цели утверждаем? Да. Мне твой выбор кажется оптимальным. Но время у нас пока есть. Можем аккуратно пройтись вдоль границ внешнего пояса. Вдруг что-то более интересное обнаружится. Скаут тихо крался среди огромных каменно-ледяных обломков, из которых состоял местный аналог пояса Койпера. Конечно, на самом деле никакого плотного облака обломков здесь не было. Между астероидами и карликовыми планетами лежали сотни тысяч и даже миллионы километров практически пустого пространства, но мы все равно старались прикрываться создаваемыми ими гравитационными искажениями и мелким космическим мусором, затруднявшим наше обнаружение. Несколько раз приходилось осторожно менять курс, уклоняясь от опасного сближения с патрульными корветами. Через двое суток такой игры в «Кошки-мышки» мы оказались уже в совсем другой части системы, но более привлекательных целей так и не нашли. Собственно, выбор у нас был крайне невелик. Атаковать слабенькими корветами хорошо защищенные верфи или заводы представлялось нам глупостью. Соответственно, оставались только небольшие пустотные объекты, на плотное прикрытие которых у флота Лакайля просто не хватило бы силы средств. Стационарные сканеры подходили под это определение как нельзя лучше. Их было довольно много, и при этом они располагались разрозненно по всей системе без привязки к планетам или крупным искусственным сооружениям. Охранять каждый из них персонально никаких кораблей не хватит, а превращать сам сканер в орбитальную крепость не хватит никаких денег. Бывшие корветы «Роя» мы для этой операции тоже изрядно переоснастили. Вместо четырех пусковых установок ракет среднего радиуса действия и пяти зенитных точек ближней обороны, «Вертер» впихнул в них по две тяжелых противокорабельных ракеты, размещенных на внешней подвеске. К долгому бою мы не готовились. Быстрый выход на рубеж атаки, ракетный залп с максимальной дистанцией и столь же быстрый отход под прикрытием маскировочных полей. Мы не стремились уничтожить как можно больше вражеских сканеров. По одной цели на каждый корвет было вполне достаточно. Главной нашей задачей являлось психологическое воздействие на противника, а что может быть хуже для врага, чем безнаказанный удар, причем кораблями, появление которых в своей системе он ждет меньше всего. Мы продолжали неспешно продвигаться вперед, когда в тишине командного поста раздался негромкий прерывистый сигнал, услышать, который здесь не ожидал ни я, ни Линг. Джангр развернулся к виртуальному экрану, внимательно вгляделся в бегущие по нему строки и, как будто не веря самому себе, схватил свой пятиугольный планшет и начал что-то лихорадочно делать его помощью, постоянно бросая взгляды на экран монитора и тактическую голограмму, масштаб которой резко уменьшился, охватив далекие области Лакайля. Я знал это состояние Линга и понимал, что сейчас Джангр лучше не трогать. Как только профессор придет к какому-то осмысленному выводу, он сам мне все расскажет. «Это маяк, Илья». Наконец развернулся ко мне Линк. «Наш маяк. Его просто не может здесь быть. Но он есть. Сейчас идет передача информационного пакета. Данные закрыты нашим военным кодом, но я могу расшифровать его. Для джангров моего уровня он не был секретом». Линк вновь впился глазами в экран планшета, И, кажется, удивился еще больше. «Три эвакуационных транспорта, два с колонистами и один грузовой. Они стартовали с Кланга в самом конце войны, почти одновременно с нашим транспортом. Но мы уходили с орбиты Кланга-5, а они из внешнего пояса астероидов. Судя по всему, в отличие от нашего транспорта, в начале пути у них проблем не возникло, но потом что-то случилось. Да, вот здесь» почти синхронные аварии в системах охлаждения гипердвигателей, корабли достраивались в страшной спешке и где-то был допущен технологический брак. По плану эти три транспорта должны были лететь вместе и позже присоединиться ко второму эвакуационному флоту. Но после аварии все планы нарушились, и им пришлось изменить маршрут. Изначально через пространство людей лететь не предполагалось, но, потеряв почти полгода на ремонт в неприспособленных для него условиях, Командиры транспортов поняли, что догнать ушедший флот они смогут только срезав путь. «Кажется, я понимаю, что произошло дальше», — кивнул я. «Они проложили маршрут через наше пространство, и при очередном выходе из прыжка в окрестностях Лакайля их прихватили патрульные корветы эскадры прикрытия системы». «Практически так и было», — подтвердил Джангар. «Даже еще хуже». От корветов они, возможно, попытались бы отбиться и уйти в прыжок, но на них вышел дивизион эсминцев. А тут уже не поспоришь. «Люди напали?» — выдвинули ультиматум. «Или немедленная смерть, или добровольная передача всего груза в обмен на возможность уйти?» Командир из эскадры, естественно, выбрал второе. «Откуда тогда маяк? Они что, все еще здесь?» «Да, в паре прыжков отсюда». У них забрали практически весь тетрал, так что им ничего не осталось, кроме как уйти подальше от Лакайля и лечь в дрейф, оставив маяк на случай, если кто-то из наших все же решит выяснить, что случилось с тремя пропавшими транспортами. Весьма призрачная надежда. «Но чудеса случаются», — усмехнулся я. «Угу», — согласился Джангер. «Представляю себе реакцию Сигурда». Почти 50 тысяч новых граждан возрождаемой меритократии. Илья, а ты не боишься проблем? Ведь все эти джангры, лежащие сейчас в капсулах Криасна, и раньше, мягко говоря, недолюбливали людей. А после истории с эсминцами Лакайля поводов верить вам у них стало еще меньше. А разве у меня есть выбор, профессор? Или вы предлагаете бросить их здесь и сделать вид, что никакого маяка не было? Координаты транспортов переданы в навигационную систему. — ответил через пару секунд Джандер. «Не будем торопиться», — я усмехнулся уголком губ. «Они ждали больше двух лет, подождут и еще сутки. Да и в капсулах крест время летит незаметно. А у нас тут намечается крайне интересное шоу, и я совершенно не желаю его пропустить». А между тем представление не заставило себя ждать. Суета в системе поднялась просто на загляденье, Нет, поначалу все эти солидные линкоры и крейсера, не говоря уж об авианосце, вели себя с олимпийским спокойствием. Ну что такое четыре мелких цели размером с корвет? На то и есть патрульная служба, чтобы вылавливать вражеских разведчиков, а если она вдруг облажается, вступит в дело дежурный дивизион эсминцев. А вот фигу вам, господа хорошие. Примененная нами тактика явилась для эскадры локали большим сюрпризом. Собственно, на этом и строился весь расчет. Единственный боевой опыт, имевшийся у наших военных, был получен на войне с Роем. Но Рой вел боевые действия достаточно шаблонно и подобных вывертов никогда не применял. Ну и организация патрулирования системы вполне ожидаемо оказалась выстроена, исходя именно из того опыта, который однозначно говорил «разведчики в атаку не ходят». В результате, Когда наши корветы с неожиданно большого расстояния ударили ракетами по стационарным сканерам, это стало для защитников системы большим сюрпризом. Немедленно зашевелились эсминцы, бросившись перекрывать нашим кораблям векторы отхода, но выглядело это несерьезно, поскольку набрать нужную скорость они однозначно не успевали. «Корветы прислали условный сигнал, идентифицирован противником», — доложил Линк. И вот тут началось настоящее веселье. Как оказалось, мы сильно недооценили эффект, который на местных военных способно произвести появление в системе кораблей Роя. Видимо, память о том, что творилось на атакованных врагом планетах, очень крепко сидела в головах многих командиров кораблей. Флот разом пришел в хаотическое движение. Никакого внятного плана, как и единого руководства, в действиях боевых кораблей не наблюдалось. Эсминцы, идущие на перехват нашим корветам, сломали строй, и начали разгоняться по случайным векторам, при этом пару раз едва не столкнувшись. Авианосец зачем-то выпустил истребители своей авиагруппы, которые только добавили хаоса, начав мельтешить между тяжелыми кораблями, то ли пытаясь занять позиции для их прикрытия от атаки гипотетических истребителей Роя, то ли просто не зная, чем еще заняться. Линкоры и крейсера снялись с высоких орбит обитаемых планет и ринулись куда-то к границам системы, руководствуясь, видимо, какими-то давно разработанными планами, которые к текущей ситуации явно не подходили, но других-то не было, а конкретных приказов, видимо, никто не отдавал. «Какой феноменальный бардак!» Завороженно, глядя на тактическую голограмму, произнес Джангер. «Как то говорил, командир? Сунуть палку в муравейник?» Я специально поинтересовался после совещания, что это за штука такая, муравейник, и что будет, если сунуть туда палку. «Действительно, похоже. Только у муравьёв всё-таки как-то осмысленнее получается. А вот если палку предварительно обмакнуть в скипидар...» Выпущенные корветами ракеты достигли целей, и в космосе почти одновременно распустились четыре ярких огненных цветка, впрочем, почти мгновенно погасших. Гибель стационарных сканеров не добавила защитникам локали душевного равновесия, но вдруг что-то резко изменилось словно кто-то щелкнул выключателем, и паника, граничащая с истерикой, начала быстро сходить на нет. Прекратили бессмысленный разгон эсминцы, меняя курсы, восстанавливая боевое построение. Истребители вернулись на авианосец, а сам он занял позицию рядом с крейсером имперской постройки. Тяжелые корабли, рванувшие было к границам системы, приступили к торможению, готовясь к развороту. Кто-то железной рукой брал ситуацию под контроль, и я подозревал, что ударившимся в панику командиром кораблей скоро очень сильно не поздоровится. «Нам пора уходить», — обернулся я к Лингу. «Корветы уже практически в безопасности, и дальше наше участие в их судьбе не требуется». «Координаты для прыжка к эвакуационным транспортом уже загружены», — напомнил Линк. «Начинаем разгон», — кивнул я, подавив тяжелый вздох. «В ближайшее время мне предстояли весьма непростые переговоры».